Поднявшись с кресла, Эйнсли чуть наклонился ближе к синте и, глядя на нее сверху вниз, сказал, «Я сделаю все возможное, майор, чтобы своевременно информировать вас обо всем. Однако мой первоочередной долг как командира спецгруппы состоит в том, чтобы раскрыть преступление». Он дождался, чтобы она подняла на него взгляд и завершил свою мысль «Это самое важное». Она хотела что-то сказать, но передумала. Эйнсли чуть подался назад, неотрывно глядя ей прямо в глаза. Да, ее положение выше, и она вправе заставить его делать практически все, что входит в служебные обязанности. Но в личных отношениях он больше не позволит ей распоряжаться с собой никогда. Он просто-напросто не верил ей больше и не любил ни на йоту. Он догадывался, что она что-то скрывает, хотя представления не имел, что именно, и была ли в этом связь с расследуемыми серийными убийствами. Зато от своих людей в ее отделе он достоверно знал, что Синтия продолжает пользоваться в своей работе неблаговидными методами и общаться со скользкими людьми, с Патриком Дженсеном в том числе. Полиция Майами продолжала приглядывать за Дженсеном. Ходили слухи о его связи с бандой торговцев наркотиками, той самой, которая у отдела по расследованию убийств полицейского департамента округа дейд числилась под подозрением в причастности к так называемому убийству в инвалидной коляске. Его жертвой стал паралитик, который был ценным для полиции осведомителем. Однажды ночью его связали и в собственной инвалидной коляске завезли в приливную зону неподалеку от холмстеда К коляске цепью прикрепили груз, и несчастный утонул в волнах наступившего прилива. Впрочем, это не имело никакого отношения к самой Синтии Эрнст, которая с легким кивком сказала «На этом пока все, сержант, можете быть свободны». Глава 8 «В полиции хватает дерьмовые работенки», — сказал детектив Чарли Турстон со вздохом, «но наружное наблюдение самое занудное». «Хуже не придумаешь», — поддакнул Брэдфорд Эндрюс. «Еще этот чертов дождь». Турстон из отдела расследования убийств и его новый напарник Эндрюс из отдела по расследованию ограблений Получили для маскировки микроавтобус компании «Флорида» «Пауэр энд Лайт». Им поставили задачу следить за Карлосом Киньонесом, одним из шести подозреваемых из компьютерного списка. Полицейское управление располагало для скрытого наружного наблюдения целым парком Разнообразных авто, такси, машин ремонтных служб, электрических и газовых компаний, мебельные и почтовые фургоны, кое-что взяли в аренду, кое-что купили. Другие, конфискованные у преступников, передавались в пользование полиции по суду. Для слежки за такими, как Киньонос, машину необходимо было менять каждый день. Детективы, парни, которым едва перевалило за тридцать, Вот уже два часа, как припарковали микроавтобус напротив совершенно безликого дома в районе неофициально именовавшимся свободным городом, где у Киньонеса была квартира. Время шло к семи вечера, и бред Эндрюс чуть челюсть себе не вывихнул, зевая от скуки. Эндрюс любил действовать, как, собственно, все детективы и потому он избрал себе эту профессию. Слежка же, по большей части, никаким действием не является. Нужно часами сидеть в машине и пялиться сквозь лобовое стекло, за которым ровным счетом ничего не происходит. Даже в ясную погоду очень трудно сосредоточиться на выполнении задания, не позволяя себе думать о предстоящем ужине, или спорте, или сексе, или неоплаченных счетах, Дождь, зарядивший час назад, сильно затруднял видимость, но включить дворники значило обнаружить себя. Дробь, выбиваемая дождевыми каплями по крыше машины, тоже мешала. От нудного ритма начинала клонить в сон.